Глава восьмая Спать хотелось. Сильно. желудок сыта примолка, а прежде напряжённые мышцы с благодарностью расслабились, вытянувшись вдоль твердой лавки. Хозяйка не пожалела сложенного вдвое тонкого матраса с супружеской постели, едва услышав, что спаситель драгоценного муженька не местный и дом его не в столице. Однако Эйден сам отказался. Баловать себя не стоило. а уж ослаблять внимание, тем более, иначе половину пути ему не преодолеть. Мужчина упорно гнал настойчивый сон, строя в голове план, как ему добраться в нужное место, есть ли смысл искать пути из города, если по всему выходило, что без помощи чудодейственной крови шансы достичь желаемого были ничтожны. Он слегка пошевелился, меняя положение тела, и выудил из недр куртки перепрятанный складной нож. Раскрыл его и изучил на конце острия едва заметное красное пятнышко. Вот эта капля могла помочь создать поисковую нить, но для переноса к несговорчивой наследнице нужен портальщик, причём такой, кто возьмётся переместить его нелегально. Опять же, он потребует немалую сумму за свои услуги. Ведь для прохода на ту сторону требовалось много сил, а сильные портальщики редко шли наперекор закону, очень редко. а с другой стороны, они часто оказывались обижены этим самым законом. Попытаться стоило, но в первый черёд ему требовались деньги. В баку кололо от быстрого бега. Дыхание со свистом вырывалось из грудной клетки, а ноги всё чаще спотыкались о многочисленные корни деревьев. И ваших ещё называл эту дремучую чащу лесом. Возможно, так оно и было, если идти прогулочным шагом по тропинке в сторону города. Но если не нестись, не разбирая дороги, и петлять туда-сюда точно заяц, путая следы и ощущая за спиной тяжёлое дыхание преследователя, всё выглядело иначе. В очередной раз, споткнувшись, не смогла удержать равновесие, и кубарем покатилась вниз, с небольшого пригорка прямо в валежник, оцарапавшись о мелкие ветки. Медальон вдавился в грудь, когда верчение прекратилось. Я замерла, не чувствуя себя от боли в теле. Стихия лишь бы ничего не сломала. С тихим стоном потянулась к тяжёлой вещице, вспоминая, как она уберегла меня от магического удара, вытянула колющую штуку из-под груди и перевела дух. Сейна. Ох, как в пьесе ужасов. Рассветный лес, молодая дева лежит в ямке, Осталось только сверху присыпать. И почему прежде не осознавала, какая у меня была чудесная жизнь, а теперь столько маньяков на одну девушку, только успевай спасаться? Я с трудом заглушила истерический смешок, без чувства юмора в такой ситуации впору свихнуться. Сейна, ну хватит прятаться. Как вы уверены в себе ликвиады. Ходит тупая, точно слон, ни капельки не таясь, Вот Эйден перемещался быстро и бесшумно, отчего разница сразу бросалась в глаза. «Не понимаю вашего испуга. Разве для вас не лучше помочь? Вместе отыскать и схватить тёмного кардинала?» Посудите сами, если попадёте в его руки, то пощады не ждите, и быстрая смерть в этом случае благо, но вряд ли вы его обретёте. Поверьте, он манипулятор и умеет играть по чужим правилам до тех пор, пока вы вдруг не обнаружите, что проиграли. Это опасный маг. Представьте, сколько времени он просуществовал в ситуации, когда любой другой не протянул бы и половины срока. Вообразите, сколько в нём было магии, если даже сейчас он способен творить заклинания. «Ладно, парень, ты меня напугал. Что дальше? Я всё равно не уверена, кого стоит бояться больше». «Знаете ли вы, что существует три варианта забирать чужую магию? А лишаться её мучительно, поверьте, это такая пытка, что все способы под запретом. Темнейше знает их в совершенстве готовы к такому». Представьте, он способен забирать энергию, а ведь это здоровье и жизнь. Вас ведь не спросят, чего хотите, когда потребуется сила сейна. А вы слышали, как в лесу пропадали девушки? Догадайтесь о причинах. Спросите себя, почему они не пытались сбежать, от чего охотно отдавали то, что могли? Ответ один сила внушения. «Желаете стать чужой марионеткой? Ни волей, ни желаний, кроме одного — подчиняться. Это чудовищно, разве нет?» Сейчас меня просто сташнит от нарисованных картинок. Перед глазами, как вживую, Сейна с вытянутыми руками бредёт за Эйденом, роняя по дороге слюни. Ликвиада следует живописать словами на палатне, а вышла бы картина под названием «Мрачно, ещё мрачнее». «Разве вы желали его воскрешать? Я уверен, что нет. Так решитесь же, Сейна, решитесь, наконец. Давайте поможем друг другу». А ветка треснула над головой, и я, вздрогнув, подняла глаза. «Что же вы?» — Ликвиада растянул в улыбке узкие губы. «Так неловко упали». Он присел на корточке, рассматривая меня. «Не больно?» «Терпимо». Я будто небрежно повела ноющей рукой, стараясь не морщиться и не показывать, как ужасно напугана, но сердце колотилось точно бешеное. «Значит, ушиблись?» Улыбка стала змеиной. «Так, поцарапалась мелочи!» «Печально, но я помогу вам выбраться». И он схватился ладонью за ноющее плечо, сжав посильнее. Острые пальцы вдавились вплоть, заставив боль растечься огненной рекой по всему телу. Крик вырвался помимо воли. Я рванулась из захвата со стоном, осев вдоль земляной стеночки. Садист. «Ох, кажется, неудачно выбрал плечо. Как неловко». «Оставьте!» прошипела в ответ. «Я сама». «Как же я вас оставлю?» Он продолжал улыбаться. «Когда вам так нужна помощь?» И снова протянул руки, глядя столь зловеще, что со страха чудом увернулась от цепких пальцев. И, нащупав палку, Кнула, куда придётся. Вопль садиста пролился на уши бальзамом. а Ликвидатор отшатнулся, прижав к лицу ладони, а я вдавилась в ветки, понимая, что выигранные секунды будут потрачены впустую. Жаль, что не дано было подобно бабушке Вашика брать чужую магию, а то бы этот ликвиада... «Стихи, ведь медальон у меня!» Он втянул дар Арс -адо. а Ликвидатор сам вещал о способах забирать магию, значит... Нужно вытащить её оттуда». Я прижала ладонь к накопителю широко распахнутыми глазами, наблюдая, как мужчина резким движением утирает кровь со царапанного лица, явно собираясь нанести ответный удар. Только бы успеть. Острые грани, обрисовавшие фигуру в виде солнца с семью остроконечными лучами, вдавились в кожу, а я попробовала представить, что вытягиваю из него нечто, допустим, тёплое. Тепло и правда согрело руку, но тут мужчина увидел, чем занимаюсь, и... рванулся ко мне, в голове пронеслось, едва ли Сейданом хуже. Не успела додумать, как за плечо схватилась чужая рука, и в переход мы рухнули вдвоём. Я с криком приземлилась на нечто твёрдое, получив в ответ сдавленное ругательство, а Ликвиада с грохотом откатился куда-то прочее, послышался звон упавшего медальона. Чуть привстав, безумным взглядом оглядела резкие черты лица, а также знакомые глаза, долю секунды смотревшие на меня в не меньшем шоке. Засада. Дернулась с попытки скатиться с тела, на котором распласталась, когда крепко сжавшая талию рука практически вытеснила, из меня весь воздух. «Да за какой бездной! Это снова эйдан «Тварь!» — громкий возглас заставил вспомнить, что здесь ещё и ликвидатор. «Я конкретно опростоволосилась, очутившись меж двух огней, а всё потому, что в момент переноса вздумала рассуждать, рядом с кем из них безопаснее». Едва услышав мужской голос, Эйден мигом оттолкнул меня к противоположному концу лавки и спрыгнул на пол, разворачиваясь ко второму гостю. Тот как раз поднялся на ноги, чтобы увидеть перед собой кардинала, которого столь настойчиво преследовал. Шок, отразившийся на узком лице, лучше всяких слов, рассказал о неожиданности встречи. Эйден прыгнул вперёд, а противник вскинул руки, и я увидела, как от магического удара заколебался воздух. Беглец резко крутанулся, уходя от удара, но его зацепило краем волны. На моих изумлённых глазах рубашка на боку мужчины мигом напиталась кровью. «Стихия! Что же это за удар такой? И что стало бы со мной, не впитай медальон его силу?» Я сжалась в комочек у стены, молясь про себя, чтобы безумие наконец закончилось. Оба противника замерли на мгновение, оценивая шансы друг друга. У эйдана не было возможности схватиться с магом голыми руками или застать врасплох, а тот стоял наготове, нервно облизывая пересохшие губы. Ликвидатор опять улыбался, как победитель, но уголки рта заметно подрагивали. Я ждала, что он начнёт насмехаться. Мне этот человек показался большим любителем поиздеваться. Но Ликвиада молчал. Обстановка ощущалась крайне напряжённой, И было не до болтовни. Стены комнаты вдруг начали давить, а самана она почудилась слишком тесной, наполненной звуками тяжёлого дыхания. Я задавалась вопросом, хватит ли у Эйдона сил ответить магическим ударом, но тот либо считал попытку заранее обречённой на провал, либо обдумывал запасной вариант. Всего за секунды, что рассуждала, ликвидатор оценил безвыходность положение противника и решил бить наверняка, вложившись в новый удар. Он развёл руки на всю длину, формируя волну гораздо шире предыдущей, от которой точно было не увернуться. Я так внимательно следила, но всё же пропустила момент, когда воздух всколыхнулся, а Эйден в сумасшедшем броске рванулся груди на эту волну. Не сразу разобрала, что это был не безумный манёвр. На деле мужчина кинулся к медальону, который приметил на полу, и разобрался, что это такое. Эйден упал и схватил накопитель, когда его настек удар. Медальон сверкнул в воздухе, и стены сотряслись от мощной вибрации. Темнейшего вместе с магической вещицей протащило по полу в противоположную сторону аликвиада с тем же ускорением впечатало в другую стену. И поскольку он стоял, то и приложился всем телом, после чего медленно сполз на пол и затих. Тишина, последовавшая за грохотом, оглушила. За стенкой раздалось невнятное бормотание, Я перевела взгляд на Эйда, который опустил на пол руку с медальоном и выдохнул. Не было заметно, чтобы удар прошёлся и по нему тоже. Мужчина тряхнул головой, медленно садясь, и какое-то время не двигался, склонившись к коленям. «Почему он не втянул прошептала, оглядывая раскуроченное пространство. «Меня волна тоже не зацепила. Удивительно, она будто мячик от щита отскочила назад и всем весом обрушилась на Создателя». Эйден расслышал вопрос, он перевёл взгляд на меня, оценил, как отлично сохранилось в укромном уголке и напряжённые плечи слегка расслабились. «Другая сторона», — отрывисто бросил он. Темнейший кардинал оперся о локоть и принялся подниматься, а мой взгляд опять приковала окровавленная рубашка. Мужчина выпрямился и задрал ткань, оглядывая бок. Я охнула, приметив рану. Кожу от первого удара содрала так, будто Эйдена на скорости протащила по земле, привязанным к эликсиру Даже сейчас это место продолжало кровоточить. Опустив ткань, Мак положил медальон на лавку и кивнул в сторону Арсадо. «Это кто?» «Ликвиада». Не сообразила хоть чуточку исказить реальность, так сразу и выболтала правду. Мужчина прищурился. «В следующий раз меняйтесь местами, так больше шансов на успех». «В каком смысле?» Эйден принялся расстегивать рубашку, когда до меня дошло. «Я не нарочно его привела, даже не знала, что приведу». «Переходы сбоят», — криво улыбнулся Мак. «Может, не сбоят, просто не разобралась, как ими управлять». Он неопределенно хмыкнул, непонятно, насколько поверив моим объяснениям. куда?» — в волнении смотрела на Ликвиада, пока кардинал отправился к двери. Эйден проигнорировал вопросы и перешагнул порог, исчезнув в другой комнате. Оттуда вскоре послышались голоса. Снова что то громкое, но неразборчивое бормотание, восклицание, грохот, а потом к нам с Аду вдруг ввалился небритый мужик, от которого несло перегаром на всю комнату. Он схватился за притолоку, красные глаза остановились на Ликвидаторе. «Как это забрался в мой дом?» «Вот этот! Ух, ворюга!» Он нетвердым шагом приблизился к Арсу и пнул в бок. «А вот сейчас его к стражам отволоку!» Мужик склонился, пошатнулся, но, крепко вцепившись в щиколотки ликвиада, умудрился даже выпрямиться. «В подворотню отволоки!» — невозмутимо проговорил Эйдену, вновь появляясь. «Это ближе, а стражи сами туда заглянут». «О-о!» — Пьянчушка кивнул с натугой пятись к двери и отдуваясь. «Точно! Хоть дело с ними иметь не придётся, пускай ворюга разбирается. В подворотне ему самое место, я ещё лужу найду по зловой, негаду это кому». Злость на навора будто придала ему трезвости и сел, и через порог ликвидатора мужик перетащил гораздо бодрее. Слышно было, как по ту сторону стукнулся затылком арс-аду. Эйден вернулся к лавке, застёгивая на ходу новую рубашку, я не удержалась. Рану нужно обработать, иначе ткань присохнет». Вместо ответа мужчина бросил взгляд через плечо, покосившись на мою руку, но одеваться продолжил молча. «И ладно, не буду лезть с советами». Я скосила глаза на порванный испачканный рукав, но не заметила, чтобы там проступила кровь. Позаимствованная рубашка оказалась коротковата, явно не по росту, ещё и на плечах натянулась, но бок прикрыла, а мне показалось, будто... проступавшие под кожей ребра стали меньше торчать. Эйден натянул поверх куртку и запустил пальцы в волосы, убирая с лица. А я представила, во что превратилась моя прическа. Ведь ещё горничная укладывала. Теперь же завитые локоны вытянулись и болтались вдоль щёк сосульками. Заколки потерялись, а в образовавшемся на затылке колтуне запутались веточки и листья. Однако внешний вид волновал пока меньше сложившейся ситуации. Как раз наступил момент определиться с выбором, а также решить, чьей стороне примкнуть. Ведь в обоих мирах теперь отлавливали с досадной настойчивостью. «Какое проклятие досталось мне по наследству, и что даст избавление от него?» — спросила, вспомнив о предложении эйдана «Твоя кровь нас связывает», — ответил маг, подтвердив сделанные прежде выводы. «Если избавиться от проклятия, меня перестанут преследовать?» «Предполагаю, ты станешь и мне интересно Он равнодушно пожал плечами. «Почему ты не пытаешься меня убедить? Привести доводы?» «Ликвиада очень много привёл. Ты со своей стороны должен заявить, будто живая я для тебя предпочтительней, не то что для других». «Сама отлично делаешь выводы, раз явилась сюда, прихватив неплохой накопитель». «Предсказать наперёд, как сложится, невозможно, однако гоняться за тобой по обоим мирам меня здорово напрягает». «Тебя напрягает? У меня тоже не было желания связываться со злом во плоти однако готова сотрудничать, если пообещаешь не превращать меня в зомби». Мужчина изломил бровь в немом вопросе. «Ну, в деграданта. Не хочу, как другие девушки, пасть жертвой внушений и потерять собственную волю». пояснила и мигом растерялась под его взглядом. Забывшись, зачем-то потянулась пригладить лохмы и тут же скривилась от боли. «Бездна!» — вывих, невозмутимо прокомментировал Эйден. «Или перелом?» «Да ты разбираешься!» — почти прошипела, инстинктивно накрыв ладонью в больное место. «Подними!» — велел маг. Я сделала попытку, но поднять выше определенного предела не позволила резкая боль. «И так неплохо!» Огрызнулась в ответ, не желая повторения сцены с Ликвиады. «Если не трогать, то всё терпимо». Едва ли чужие раны заботили кардинала больше собственных и заставляли проявлять сострадание. Однако, судя по тому, как мужчина решительно направился в мою сторону, больных спутниц он считал за обузу. Когда темнейший потянулся вперёд, перед глазами живо предстал Арс, вцепившийся в плечо. Я отшатнулась и сильнее вдавилась в угол, сжавшись в комочек, а Эйден остановился. «Позволишь взглянуть?» — спросил он. Я заколебалась и скосила глаза на плечо. Не так уж плохо оно выглядело, и кости не торчали, просто ушиб. «Откуда тебе отличать вывих от перелома?» — начала отвлекшись на самодиагностику. «А во дворцах?» — окончание фразы потонуло в оглушительном вопле — Используя момент, Эйден крепко сжал плечо и закрыл другой ладонью рот. Крик оборвался, а хруст вправляемых суставов заглушил остальные звуки в мире. Я куда-то плавно сползла, скорее всего, в беспамятство. Могла я из лавки упасть, но Эйден преградил путь бедром. А вывих донеслось, словно сквозь вату. Я медленно возвращалась в реальность. — А когда ты это понял? — прохрипела, коснувшись надсаженного горла. — Когда заклинание сработало. «Заклинание сработало?» В памяти тут же всплыли курсы первой помощи при Костелане. Насколько я знала, при переломе и вывихе действия разительно отличались друг от друга, и сперва следовало поставить точный диагноз, чтобы не навредить ещё больше. Ошибусь ли, предположив, что с заклинаниями действовал тот же принцип, ведь физиологию никто не отменял. Тёмная пелена перед глазами сменилась красной. «Убить тебя мало», — прошипела в ярости. «Пока не вечер, Анна», — прозвучал спокойный ответ. «Ещё успеешь». «Я не Анна». «Ты Сейна, я помню». Он усмехнулся и подхватил на ладонь прядь волос, вспыхнувших красными искрами. «Твоя манера желать мне смерти ужасно напоминает её». На последних словах-то он его буквально заледенел, а тьма заклубилась в глубине тяжёлого взгляда. «Такая холодная, смертоносная». Меня резко перестала интересовать физиология, зато привлекла возможность сию же минуту очутиться подальше, только это оказалось физически невыполнимо. Осторожно вытянув из сжавшейся ладони захваченную прядь, я отодвинулась на максимальное расстояние. «Это всё гены, но кроме них у нас мало общего. Первое имя даже не считается, оно никогда мне не нравилось». «Первое?» «Проклятие, аликвиада знал». «Как твое полное имя?» Я промолчала и принялась пальцами расчесывать волосы. «Ариана Мэннер!» Он едва ли не с горечью рассмеялся. Хотя какой горечи речь? Это ведь ненависть. Или что там еще прабабка у него вызывала. Я и портрета никогда не видела, а он знал ее живой молодой. Помню рассказы родных, что моя тезка-красавица и до четверти века не дотянула. Поднялась с лавки, стараясь не беспокоить вторую руку, которой удивительно, но установилась легче. «Ариана Сейна, урождённая Мэннер», — изобразила реверанс. «Так всегда объявляет наш дворецкий, но это слишком длинное имя, его легко сократить до...» «Ана». Усмешка знакома не коснулась глаз, зато они вновь стали равнодушными и пустыми, а вызов и издёвку я оценила. С раздражением попыталась совладать, но... Нашла положение лицом к лицу невыгодным, поскольку один из противников значительно превосходил другого ростом. Уравнивать шансы, забираясь на лавку, было глупо, а потому я предпочла показать, кто здесь в совершенстве владел собой. Притворившись глухой, отступила к двери и уже оттуда поинтересовалась. Что дальше? Перенастроим накопитель, уйдём в более уединённое место, будем перемещаться, чтобы не схватили. В идеале найдём, где отдохнуть перед дальнейшей дорогой, желательно без Ликвиада. Полагаю, он уже отдыхает в подворотне. К тому же, во время прыжка сам прицепился ко мне и перенёсся следом. А какова конечная цель дороги? Узнаешь в своё время. Я соглашаюсь на сотрудничество, а ты со своей стороны ничего не объясняешь. Это на случай, если Ликвиада снова прицепится. «Ясно», — помолчала, а после внимательно огляделась кругом. «У тёмного кардинала есть друзья? Или, может, сторонники? На кого делать ставку в этом путешествии?» «На себя и на врагов», — коротко ответил Эйден. «А теперь давай уходить, лучше успеть до возвращения хозяев, пока они случайно не узнали, кого приютили». Он приблизился ко мне с медальоном, а я протянула ладонь. «Вот, Калия, по капельке ведь не убудет». Кровь имеет свойство восстанавливаться. Я о магии Ликвиада просветил насчёт трёх способов. Тогда будь осторожна, — предупредил эйдан и я не сразу поняла, говорит ли он серьёзно. Дальнейшие слова убедили, что забавляется. Не превратись в зомби. Мужчина извлёк знакомый складной нож, а я вспомнила, почему изначально приняла его за маньяка. Нельзя с улыбкой сжимать в руке холодное оружие. Испугаться в этот раз не успела. Укол оказался быстрым, почти безболезненным. Эйден прижал ладонь к губам на одно мучительное мгновение, за которое мое сердце простучало всю тысячу ударов, и отстранился. Глаза его, как и в прошлый раз, сверкнули синевую и серебром вокруг радужки. А мужчина сжал медальон, по поверхности которого побежали тонкие ниточки молний. Всё? с благоговением уточнила я. Проявления магии всегда завораживали и до сих пор казались сном. Мужчина кивнул. Перенастроил и подзарядил. Дело за местом. Обычно для портальщика достаточно зрительного образа. При том, что я свободно ориентируюсь по эту сторону. Сострила, но шутку не оценили. Почему-то на все подобные заявления Эйден реагировал крайне задумчивым взглядом, однако никак не комментировал. Он кивнул на стену, где висела картина домика в лесу. «Это хорошее место». «Лесная лачушка?» Лес, широкие площади, много растительности и высоких деревьев. Похожий пейзаж, где легко заблудиться. След не стирается полностью, как в зонах природных аномалий, но может рассеяться на обширное пространство. «Ну, хорошо», — согласилась, не до конца поняв фразу. «Только ты рану не обработал, а сменных рубашек там не будет». «И не потребуется», — ответил кардинал. Он приподнял ткань, демонстрируя бок с затянувшейся раной. «Так быстро?» Едва поверила я. «Твоя кровь», — коротко пояснил Мак, в голове тут же зазвучал холодный голос. «Вас ведь не спросят, чего хотите, когда потребуется сила». Я отшатнулась, а Эйден перехватил за руку. «Если прислушаешься, различишь голоса по ту сторону входной двери», — произнес он и быстро вложил в руку медальон, стиснув мои дрожащие пальцы. Голоса ей, правда, звучали, но уже в соседней комнате. Взгляд сам собой метнулся к картине с поблёкшими красками. Я зажмурилась, а эйдан крепко обхватил за талию, и уже представленная в мозгу картинка тут же качнулась, смазываясь, но знакомое головокружение охватило на миг раньше. Медальон резко нагрелся, и нас швырнуло через пространство.